Лодка полагала среди бури всю ночь. К утру переменился ветер. На берегу на мокрой площади, на просыхающем граните скалы, как победа великого города над стихией, как победа мысли над страданиями, как победа искусства, скакал медный всадник. Улицы были вымыты наводнением, вода подняла торцовые набережные и сложила на Невском баррикады, как будто город уже готовился к революции. Вода билась укрытых лесниц набережной бессмертного города. Гуси кричали на обновлённых лужах среди зелёной травы. На улицах лежал мокрый тростник. Хозяйки в мокрых кичах разводили огонь. Мнева бежала ещё вся в пене навстречу морю и будущему. К утру, когда вода порозовела и начала спадать, лодка возвращалась в галерной гавани. Та ща за собой тяжёлую, мокрую связку прёбин и досок. Новые времена. Тогда пишу, диктует совесть, пером сердитый водит ум. Михаил Юрьевич Лермонтов. Федотов был сожжён замыслами картин. Ему нужно было нарисовать прежде всего то, что он обдумал раньше. Федот присавал к красной комнату. В углу комнаты зеркало, в котором отражены стены. На красных стенах висят картины такие, какие встречались тогда во всех гостиных, имеющих претензии на великолепие: невеста Моллера и девушка с тамбурином Тиранова. Картины висят симметрично. В углу в кресле гадала на картах стареющая девушка. К ней пришёл горбун в светлых штанах в крупную голубую клетку. Горбун стал на колени, около него лежит цилиндр со светлой подкладкой, цилиндр и перчатки. Горбун взял руки женщины, виднав взаимность. За драпией подслушивает мать, предостерегающе подняв палец. За матерью крестится отец невесты, чиновник с орденом на шее. Это иллюстрация к басне Крылова Разборчивый невест. В басне разыграно в картине среднего чиновника, довольно преуспевающего в жизни. Другая картина показывает утро после пирушки. Тот чиновник получил орден. Новый кавалер не вытерпел. Чуть свет он нацепил на халат свою обнову и горделиво показывает кухарке как он теперь значителен, но она насмешливо показывает ему его единственные стоптанные и продырявленные башмаки. На полу остатки вчерашнего пира. В комнате тесно, грязно. В свежем кавалерии Федотов рисовал удачу ничтожного человека. Тогда были в ходу рассказы о том, как бедный человек, выигравший в лотерее 100 рублей, сошёл с ума от счастья. Это всё родня бедняка поприщена старый халат, в который так гордо драпируется чиновник, получивший орден, напоминает нам о мантии, сшитой по прищенам из висмундира. Этой мантией Поприщин хотел поразить свою кухарку Мавру. Поприщин, горький бедняк, к нему презрительно относятся генеральские лакеи, но он считает себя чиновником, членом государственного аппарата, и увидев в Александринском театре водовиль с забавными стишками, высмеивающими коллежского регистратора, удивляется, как это пропущено цензурой. Поприщин дворянин, он надеется дослужиться до полковника, получить орден, завести себе репутацию. Но ни у титулярного советника Поприщина, ни у коллежского регистратора, станционного смотрителя Симеона Вырина, описанного Пушкиным, будущности нет никакой. Чин Вырина... Едва защищает смотрителя от побоев. Он сущий мученик 14-го класса. Должность его сущая каторга. Радость и надежда дочь, которая похищает проезжий офицер. Ни на что не надеется Акакий Акакиевич. Департаментские сторожа обращают на него внимание не больше, чем на пролетающую муху. Единственные надежды Башмачкина сыть синель, не мёрзнуть на улице и стать похожим на других чиновников. Гоголь жалеет и Поприщина, и Акакия Акакиевича. Он не скрывает, что это люди невежественные.